Глава 34. Эрик проводил невесту довольно ухмылкой. Отвратительно, значит. Оно и видно, заметно потому, как она таяла в его руках. Он облизнулся, словно довольный кот. Ее губы были мягкими на вкус, а еще не пахли морским бризом. эрик хватило одного поцелуя, довольно быстро прерванного, чтобы понять, что девственница рядом с ним станет пылкой любовницей всего лишь через пару-тройку уроков. Главное – правильно ее направить и научить нужным движениям. А направлять и учить Эрик умел. Осталось преодолеть ложную стыдливость невесты, и можно наконец-то уложить ее в постель, а там и до клятв у алтаря недалеко. Да и вообще яркая и умелая супруга станет отличным дополнением к саду и замку с порталами, да и родство с богами будет чудесным бонусом. Эрик не додумал, за стенами домика послышался визг невесты. В какую бездну ее еще занесло? Резко спустившись с небес на землю, Эрик вышел из комнаты. Надо было проверить, куда теперь успела влипнуть эта тихоня. Невеста стояла, прижавшись спиной к стене домика, и пугливо рассматривала черного Рассана, небольшое создание, больше всего похожее на лопоухого щенка. Рассаны являлись верными спутниками богов и их детей. У каждого бога и полубога был свой Рассан, росший с рождения вместе с ним. Рассаны защищали и развлекали своих подопечных. Теперь Рассан появился и на острове. И что опять случилось? Ехидно поинтересовался Эрик. Чем вам Рассан не угодил? «Он... он меня есть пытается!» — выдала перепуганная невеста. «Вас? Он!» — изумленно уточнил Эрик. «Он ваша защита!» «Оно заметно!» — уязвленно буркнула невеста. «Вот смотрите!» — она протянула дрожавшую ладонь по направлению к Рассану. Тот довольно ткнулся в нее черным носом, невеста вскрикнула. «Дайте ему вас обнюхать! Что ж вы такая трусиха!» — поморщился Эрик. «Как вы собираетесь наследством владеть, если в саду живут звери намного опаснее Рассана?» «Они меня тоже попытаются съесть?» «Почему нет? Они-то вам присягу не приносили». Невеста побледнела, Эрик покачал головой. «У вас что, никогда не было домашних животных?» «От них запах, шерсти и пыль!» Последовал ответ. Рассан, между тем, закончил обнюхивать свою новую хозяйку и довольно заурчал, а затем повернулся кверху пузом и призывно тявкнул. «Живот ему почешите», — подсказал Эрик в ответ на растерянный взгляд невесты. «Зачем?» — не поняла она. «Затем! Делайте, наконец!» Невеста недоуменно посмотрела на Эрика еще раз, затем аккуратно опустила ладонь на живот Рассана и начала прилежно поглаживать его. «Так зачем?» — не прерываясь, уточнила невеста. «Затем, что ласка привязывает животное к хозяину». «К кому?» — она еще и глухая. «Боги, за что? Торн, сволочь!» «К хозяину! Вы теперь хозяйка Рассана!» «Я... я не умею?» — пробормотала потеряна невеста. «А может, не надо?» «Поздно!» — злорадно сообщил Эрик. Истон уже связал вас двоих. Невеста судорожно вздохнула. Нина, конечно, любила животных, но на расстоянии. Купить кусок колбасы для голодной дворовой кошки она могла без проблем, но вот заводить домашнее животное — нет, на такой подвиг Нина не была способна. Смысл — животные долго не живут, еще и болеют кучей всего разного, переживаясь за них. А переживать Нина не любила. Ей хорошо было без сильных эмоций в душе. Погладила на улице котенка, покормила кота или щенка. И хватит, пообщалась с живой природой. Теперь можно и домой. И поэтому слова жениха о хозяйке Нина восприняла сначала как издевку, но этот Рассан, якобы подарок деда, так не считал. Он начал тыкаться Нине в ладонь, стал вилять хвостом и вообще вел себя как обычный земной щенок. Нина смотрела на эти глазки-бусинки, маленький хвостик, два уха и короткие лапки и недоумевала про себя, как такое создание может ее от кого-нибудь защитить. Да тут как бы самого Рассана защищать не пришлось. «Его надо кормить?» — спросила Нина у жениха. Тот хмыкнул. «А вас? Он вроде такой же живой, как и вы». «Понятно, нахлебник. Мало Нине сада и замка. Теперь еще эту мелочь пузатую придется кормить. Кстати, будешь шариком», — сообщила Нина щенку. Теперь она сидела на корточках перед ним, чтобы лучше рассмотреть это чудо, и он вдруг подпрыгнул и лизнул ее в щеку. Нина от неожиданности ойкнула. «Это зачем?» «Считайте, вы ему понравились», — с усмешкой сообщил жених. Нина скорбно поджала губы. «Скоро он посчитает иначе. Я не умею возиться ни с детьми, ни с животными». «Придется учиться», — сообщил ей жених. «Я хочу много наследников, как минимум пятерых». Нина негодующе вскинула голову. «Вот сами и родите себе. Всех пятерых. Я за вас замуж не собираюсь и лично вам никого вынашивать не...» Она не договорила, это наглая сволочь, племянник императора, откинул голову назад и весело расхохотался. Нина хмурилась, козлина, он над ней издевается? «Очаровательно», — насмешливо проговорил жених, отсмеявшись. «Старая дева боится всего на свете, в том числе и детей. Торн, я столько не нагрешил!» Нина объяснила все, что думает и о женихе, и о торне, и о всей ситуации в целом. На русском народном объяснила. С подробностями. «Приличные женщины так не выражаются, и жениха не оскорбляют». поучительным учительным тоном заметил жених. В глазах его скакали бесята. «Вы долго планируете стоять на коленях у моих ног?» «Нет, мне, конечно, приятно, но...» Нина подскочила пружиной. «Да идите вы лесом! Я на корточках сидела перед шариком». «Странно», — ухмыльнулся жених, — «не могло же мне показаться?» «Сволочь! Ничего, Нина немного придет в себя, и тогда уже сама начнет издеваться над этим наглым козлиной».